Сергей Давлатов Зона Записки надзирателя Москва Пик 1991 год Письмо издателю 4 февраля 1982 года Нью-Йорк — Дорогой Игорь Маркович, рискую обратиться к вам с деликатным предложением. Суть его такова. Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку, и все три года как можно быстрее. Более того, именно зону мне следовало напечатать ранее всего остального, ведь с этого началось мое злополучное писательство. Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое, и я не хотел бы скрывать этого. Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы. Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта. Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование? Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я уголовный. Солженицын был заключенным... Я надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами. Поверьте, я не сравниваю масштабы дрования. Солженицын — великий писатель и огромная личность, и хватит об этом. Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является. Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой, соблюдено некоторое единство места и времени, декларируется, в общем-то, единственная банальная идея, что мир абсурден. Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм. Тогда я попытался навязать им зону в качестве сборника рассказов, и издатели сказали, что это нерентабельно, что публика жаждет романов и эпопей. Дело осложнялось тем, что зона приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукпись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам, и им удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны, оригинал находится в Союзе. В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции, пытаюсь оставить из отдельных кусочков единое целое. Местами пленка испорчена, уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы. Некоторые фрагменты утрачены полностью. Восстановление рукописи с пленки на бумагу — дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это нелегко и, кстати, недешево. На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать. С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму на прокат фотоувеличитель. Может быть, нам удастся соорудить из всего этого? Законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями. Главное, будьте снисходительны. И, как говорил зэк Хамраев, отправляясь на мокрое дело, с Богом.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 А любил он, когда пели хором. Горькое брага нравилось ему, да маленькие и толстые ребятишки. — В здешних краях должны жить одни эстонцы, — говорил Пахопель, — и больше никто, чужим здесь нечего делать. Мужики слушали его, одобрительно кивая головами. Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось, он долго молчал, потом собрался и ушел в лес. Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапель охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках, короче, жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапель вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком. Зачем эстонцу медаль, — долго раздумывал Пахопель, И все-таки бережно укрепил ее на лацкане швиотового пиджака. Этот пиджак калью надевал только раз в магазине лансмана. Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахопель снова исчез. — Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а Ванькам, Фрицам и различным Гренланам тут не место. Пахопель снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым, и снова охотился, думал, молчал, и все шло хорошо, но русские предприняли облаву, лес огласился криком, он стал тесным, и пахопеля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо, особенно старался капитан, подаривший ему медаль. А затем пахопили сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер, наверное, от голода и чужой земли. Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллине на улице Луизе и получил диплом радиста. По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам, настоящий эстонец должен жить в Канаде, в Канаде и больше нигде. Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде — сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему, только по-эстонски, даже с караульными псами. Кроме того, в одиночестве пил, если мешали, дрался, а также допускал инциденты женского порядка, по выражению замполита Хуриева. — Да чего вы, эгоцентричный, похопиль! — осторожно корил его замполит. Густов смущался, просил лист бумаги и коряво выводил Вчера всего года я злоупотребил алкогольный напиток, после чего уронил в грязь солдатское достоинство, впредь обещаю, рядовой пахопиль. После некоторого раздумья он всегда добавлял Прошу не отказать. Затем приходили деньги от тетушки Рэд. Пахапель брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше на краю водоема были запущенные могилы и рядом фанерный обелиск. Пахапель грузно садился на холмик, выпивал и курил. — Эстонцы должны жить в Канаде! — тихо бормотал он подмерное гудение насекомых. Они его почему-то не кусали. Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам, идеологический работник. Было объявлено собрание. — Заходи, в ленкомнату! — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусьев. — Политьку не хаваем! — ворчали солдаты. Однако зашли и расселись. — Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны! Начал подполковник Мар. Стихи. Разочарованно протянул латыш Балдис. За окном каптинармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыты ее скользили по испачканному навозом трапу, мелкие глаза терялись в складках жира. Через двор прошел старшина Евченко, он пнул свинью ногой, затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшейся на траве. В частях советской армии развивается благородная традиция, говорил подполковник Мар, и дальше. Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига, устанавливают контакты с родными и близкими героев, всемерно развивать и укреплять подобную традицию долг каждого. Пускай злопыхатели в мире Чистагана трубят насчет конфликта отцов и детей, пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними наша молодежь свято чтит захоронение отцов утверждая таким образом неразрывную связь поколений.